После ужина я сидела на деревянных качелях на веранде, впитывая в себя аромат цветов, стократно усилившийся с заходом солнца, и вечернюю прохладу, приятно освежающую мою разгоряченную кожу. «Кофе?» – услышала я и, подняв глаза, увидела улыбающееся лицо Милинда. То, что он принес мне чашку сам, кое-что значило. Лично я никак не могла привыкнуть к тому, что все в доме делают слуги, но остальные, включая Чхаю, чье положение в доме едва ли считалось выше обычной прислуги, полагали это само собой разумеющимся. Если требовалось открыть окна, так как в комнате слишком жарко, пожалуйте, на это есть специальный человек, как и на то, чтобы растопить камин, задернуть шторы, включить или выключить кондиционер, как будто никто из хозяев не в состоянии сам нажать на кнопку. Оставалось лишь удивляться, как это никто не бежит ко мне, размахивая зубной щеткой, когда я намереваюсь чистить зубы. Напитки тоже обычно разносили слуги, но Милленд взял на себя этот труд. «Я не знал, пьете вы с сахаром или нет», извиняющимся тоном произнес он, садясь в ротанговое кресло напротив моих качелей и закидывая ногу на ногу. Без, сказала я. «Я тоже», — словно бы с удивлением воскликнул он. «Похоже, наши вкусы в чем-то совпадают. Это важно». «Важно для чего?» — поинтересовалась я. «Ну, если нам предстоит вместе работать. Кстати, что вы намерены делать? Я имею в виду бизнес вашего отца». Пока не решила. Завтра у меня встреча с братьями Баджпайи, и они обещали ввести меня в курс того, как обстоят дела во всех филиалах. Думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы вникнуть, но я не смогу оставаться здесь до бесконечности, ведь у меня есть своя собственная работа и обязательства перед коллегами, начальством и пациентами». «Значит, вы вернетесь в Россию?» В голосе Милинда прозвучали печальные нотки. «Я буду приезжать, но на время отсутствия мне понадобится человек, который смог бы управлять всей собственностью семьи. Думаю, у меня есть на примете один такой». «В самом деле?» – нахмурился Милинд, «Я как раз сейчас с ним разговариваю. Мышцы его лица мгновенно расслабились. Неужели он решил, что мой выбор мог пасть на кого-то другого?» «Если папа вам доверял, то я не вижу оснований не последовать его примеру», – объяснила я свой выбор. Вы ведь были его правой рукой? Да, но... Милинд вроде бы выглядел неуверенным. Понимаете, Индира, я ведь всего лишь исполнял распоряжение Протапа, но самому мне практически не приходилось принимать решений. Я боюсь вас разочаровать, ведь вы возлагаете на меня слишком большую ответственность. Всему приходится учиться, заметила я. Вот мне, к примеру, тоже необходимо освоить хотя бы основные приемы аюрведы. «Зачем вам это?» – удивился Милинд. «У вас же совершенно другая специальность». «Верно», – согласилась я. «Но раз уж судьба подкинула мне такой подарочек, нельзя оставаться невеждой. Как думаете, сколько мне потребуется времени, чтобы научиться?» «Имея высшее медицинское образование, полагаю, года достаточно», – после короткого раздумья ответил Миллинт. Хорошо, что вы не боитесь нового. Это редкое качество, особенно в женщине. Почему именно в женщине? Видите ли, Индира, вы не знаете здешних традиций. И в нашем с вами случае это хорошо. То есть? Женщины в Индии все еще, как бы выразиться поточнее, зашорены, что ли. Они привыкли к старой модели поведения, когда их роль сводилась к тому, чтобы быть женой и матерью, пользоваться благами, предоставляемым им мужем, и не мечтать о большем. Сейчас ситуация несколько меняется в сторону европейского образа жизни. Но это в основном касается мужчин. Женщины же по-прежнему придерживаются традиций и обычаев, присущих нашим предкам. Прабабушка Кундалини была другой», – заметила я. «Вы правы, другой. Вы с ней похожи не только внешне. Если судить по той информации, что известно мне…» Ваша прабабушка отличалась инициативностью и предприимчивостью, которая свойственна мало кому из мужчин, и она вполне могла бы посоревноваться с ними. Слова миленда были мне приятны. Он и сам был мне весьма приятен. Мне импонировала его манера общаться. На равных, без чувства превосходства, сквозящего в каждом слове большинства местных мужчин, которые были даже ниже меня по положению и уровню дохода. Нравились его волосы с проседью, внимательные темные глаза, тембр голоса, низкий и глухой. Интересно, он женат? Если да, то какая она, жена Милинда? Из тех женщин, которых он описал или ориентированная на европейский образ жизни? Сам он ни разу не упомянул о миссис Датта. — А какие женщины нравятся вам, Миллент? спросила я. — Те, что придерживаются традиций, или более раскрепощенные? Он ответил не сразу, размышляя. «Я покажусь вам мечтателем, если скажу, что хотел бы найти золотую середину», — наконец ответил он вопросом на вопрос. «Я не являюсь сторонником женской эмансипации, но мне нравится, когда женщина достаточно храбрая, чтобы принимать собственное решение. Это не означает, что ей следует выполнять мужскую работу, но и прятаться всю жизнь за спину мужчины значит самой загонять себя в прошлые века. Я так и не решилась задать вопрос о жене. Мы еще не настолько близко знакомы, чтобы я могла позволить себе лезть в его личную жизнь. Вместо этого я перевела разговор на другую тему. Скажите, Милинд, что вы думаете по поводу убийства отца? Что это ужасное преступление, и я надеюсь, Полиция выполнит свой долг, несмотря на трения, которые были у Протапа с комиссаром Камадхом. Не могли бы вы подробнее рассказать мне об этих трениях? Кажется, какой-то родственник комиссара – владелец сети торговых центров. Его брат, Манодж Камадх, он претендовал на землю в районе Таджа, вернее, был одним из многих, но наиболее успешным, так как именно он выиграл тендер и подписал договор с городским правительством на... «То есть как это?» – подписал договор, – перебила я. «Ведь контракт подписали с отцом». «Ах да, вы же не в курсе», – пробормотал Милинд. Сначала Камадх обошел Протапа. Ему это удалось лишь потому, что его старший брат, Имран Камадх, является членом городского правительства, и он имел непосредственное отношение к лоббированию проекта зачистки. Дело в том, что вопрос о наличии трущоб на территории памятника архитектуры, охраняемого государством, поднимался много раз за последние 10 лет, но до принятия решения ни разу не доходило. Затем вновь заговорили о том, что необходимо расчистить территорию и удалить с нее всех, кто на ней проживает. Памятник якобы должен быть только памятником и музеем. Первоначально речь шла лишь об этом. Она освобожденная от жителей территории собирались снова разбить сады, как это было во времена правления великих моголов. Тем не менее, как это обычно бывает, интересы политики и бизнеса пересеклись. — Как же, — пробормотала я, — такой лакомый кусок пропадает. — Да, именно, — кивнул Миллинд. Сады отодвинулись в сторону, когда речь зашла о том, какой бизнес можно сделать на этой земле, ведь она настоящее золотое дно кроме того можно урвать кое что из бюджетного финансирования, ведь тот кто находится на земле охраняемый государством автоматически получает определенные привилегии. я бы поняла если бы там решили построить детский центр или стадион, но торговый комплекс какое он имеет отношение к историческому наследию никакого в этой игре на кону деньги и связи а побеждает тот, у кого их больше. То есть Имран Камадх действовал в интересах брата? И в своих тоже, ведь ему, вернее, его жене, принадлежит крупный пакет акций сети Маноджа. Вам это точно известно? Как и всем, кто имеет отношение к проблеме, пожал плечами Милинд. Так было всегда. У кого власть, у того и деньги. А уж у кого есть и то, и другое. Хорошо. Но раз у Маноджи имелась такая волосатая лапа в городском правительстве, как вышло, что земля-то в конце концов досталась папе? Протап ни за что не получил бы этот кусок, если бы не скандал с убийством некоего Амара Агарвала. Это еще кто такой? Социальный активист вроде Дипака Кумара. Он проживал в районе Таджа вместе с семьей и работал в одной из тамошних мастерских но у него было кое-какое образование, и он неплохо разбирался в политике. Узнав о нововведениях в, в Таджи, Агарвал смекнул, что бы ни решили выстроить на спорной территории, это все равно означает выселение местных жителей. Понимая, что всем наплевать на то, что с ними станется, он взял свою судьбу в собственные руки и занялся активной агитацией. Не секрет, что Манодж в свое время сколотил состояние на рэкете. Поэтому он, узнав о деятельности, развиваемой Агарвалом, принялся его запугивать, но не тут-то было. Парню пришла в голову умная мысль выйти с проблемой на телевидение, а журналисты с удовольствием ухватились за возможную сенсацию. Вся страна узнала о том, что творится на священной территории Таджа, и историю принялись муссировать все уважающие себя газеты и телеканалы. Тогда-то и произошла трагедия. Трагедия? Семья Горвала, включая его самого, погибла в пожаре. Боже мой! Никто не поверил в версию о несчастном случае, хотя комиссар полиции Агры и еще один братишка Камадх упорно на ней настаивал. Правда, не было обнаружено и следов поджога, хотя, думаю, полицейские не слишком-то усердствовали. Дело замяли, но осадок, как говорится, остался, и имран Камадх испугался за свое место. Он планирует получить министерский портфель, и эта перспектива весьма вероятна, так как Камадх, как ни странно, личность весьма популярная, и, конечно же, популярность эта подкреплена деньгами одного брата и властью другого. Тем не менее, он не решился рисковать своей репутацией и надавил на Маноджа, требуя отказаться от строительства комплекса. Тому пришлось подчиниться из страха, что положение брата может пошатнуться в связи с неприятной историей, и тогда в борьбу за землю Таджа вступил ваш отец. У него тоже имелись кое-какие связи. Кроме того, клиника Аюрведы не универмаг, а заведение, способствующее оздоровлению населения. «Сдается мне, мало кто из населения может позволить себе такое оздоровление», — заметила я. И все же идея показалась городскому правительству привлекательной. Правда, оно выдвинуло ряд требований, одним из которых была помощь в переоборудовании тех мастерских, что планируется оставить, а также в расселении трущоб, находящихся непосредственно на месте строительства. «Вашему отцу пришлось подписать обязательство, что он вложит деньги в благоустройство района после его зачистки» и поучаствуют в покупке жилья для тех, кому придется съехать. Это, как полагали, успокоит общественное мнение и заткнет рот журналистам. Протапа поддержали звезды Болливуда, а вы не представляете себе, каким они пользуются влиянием в этой стране. Он лечил многих киноартистов, и это, в конце концов, сыграло свою роль. «Как думаете, Камадх мог хотеть отомстить?» – задумчиво спросила я. Трудно сказать, учитывая тёмное прошлое Маноджа. Именно благодаря его деньгам Имран получил свой пост, как правда и то, что всё тот же Манодж купил младшему брату место главного комиссара полиции. Но дело не только в месте. «Вы сейчас о чём?» – насторожилась я. «В последнее время ваш отец испытывал давление со стороны средств массовой информации. Никогда ещё...» О семье Варма не говорили так много и так плохо. Но почему? Думаю, постарались Камадхи. Они делали все, чтобы дискредитировать Протапа, выискивали любую возможность повалять его имя в грязи. Протапа стали обвинять в том, что он не выполняет требования, выдвинутые городским правительством. А отец в самом деле ничего не сделал из того, что обещал. Признаться, мне об этом неизвестно вздохнул Милинд. «Я ведь в основном занимался проблемами медицины и персонала, а политика и коммерция были прерогативой Протапа. Что изменило бы смерть отца? Камадхи могли бы снова рассчитывать на землю?» «Возможно, с течением времени история с Огорвалом забылась бы, и с учетом такого большого количества событий, они могли бы попытаться... На самом деле, к Аните уже обращались с предложением о продаже недостроенной клиники. «Серьезно? Значит, она вам не сказала?» Миллинд выглядел озадаченным. «Ну, возможно, Анита не сочла это важным, так как у нее все равно не было полномочий заниматься такими делами», предположил он. «Правда, к тому времени завещание еще не было зачитано». «Вам так много известно, Милинд, так почему же вы ничего не предприняли?» Вы были другом папы, его первым помощником. Даже если предположить, что я решил бы что-то предпринять, куда я мог бы обратиться, прервал меня он. Полиция исключается, остаются журналисты. Может, я покажусь вам трусом Инзира, но мне дорога моя жизнь, я пытался выяснить, как продвигается расследование, вытащить Санджая и чего добился. Я все-таки не понимаю, почему именно его сочли главным подозреваемым. Санджая взяли не просто так. До этого несколько месяцев в газетах о нем писали всякую чушь, что он якобы пьяница, наркоман и бездельник, тратящий отцовские деньги. Раскопали информацию о жизни Санджая в Лондоне, наврались три короба, а позже всплыла тассора в день убийства Протапа. Полицейские допросили всех работников клиники, где произошла трагедия, и всплыли факты о том, что Санджай и Протап вообще не ладили. Так вот Санджай и стал подозреваемым номер один. Полиция обыскала его комнату и нашла пистолет, из которого стреляли в вашего отца. «А, по-вашему, мой брат мог?» Начала я, но Милинд возмущенно прервал меня. «Разумеется, нет. Я знаю Санджая с детства, и он никогда не сделал бы ничего подобного. Ну да, его образ жизни в Лондоне не отличался целомудрием» но ведь он очень молод видите сказала я просто необходимо вызволить санжа из за решетки а то того и гляди состоится суд и его упекут пожизненно а то и казнят не стоит вам лезть в это дело индира сказал милнд качая головой если в убийстве протапа действительно замешаны камадхи то они слишком крупные фигуры чтобы тягаться с ними за их спинами стоят очень серьезные силы и как бы вас саму не перемололи в этих жерновах денег и большой политики вы предлагаете мне забыть о том что отец был убит с вызовом спросила я нет я лишь пытаюсь предостеречь вас от поспешных действий во всяком случае прошу вас не предпринимайте ничего не посоветовавшись со мной это чужая для вас страна вы не знаете кому можно доверять в общем обещайте что скажете мне если решитесь на какие-то действия, хорошо?» Я пообещала. Союзники мне необходимы. И чем дальше, тем больше я приходила к выводу, что расследование смерти отца, похоже, по-настоящему нужно только мне и, разумеется, Санджаю, который все еще остается в тюрьме.